Когда однажды с головой уйдя в работу, я сидел в своей комнате, которая была похожа на мастерскую художника, к тому же весьма плодовитого, благодаря отраженному свету и развешенным и приколотым на стенах незаконченным картинам, ко мне вдруг вошел статный и стройный человек, которого я в полумраке сначала принял за фрица Якоби, но тот, чуть же поняв свою ошибку, приветствовал как незнакомца. Несмотря на свободное и приятное обхождение, в нем чувствовалась военная выправка. Он назвал себя фон Кнебель. Кнебель, Карл Людвиг фон, 1744 1834 годы жизни, второстепенный поэт Анакреонтик, переводчик Перция и Лукреция, майор в отставке состоял при дворе герцогини Анны Амалии Саксен-Веймарской. Правила с 1759 по 1775 годы. Матери будущего герцога Карла Августа, который станет покровителем Гёте. Встреча Гёте с Кнебелем, герцогом Карлом Августом и его братом, принцем Константином, состоялась 23 декабря. 1779 года После того, как мы обменялись несколькими безразличными словами, я узнал, что он, находясь на прусской службе и прожив довольно долгое время в Берлине и Потсдаме, завязал дружеские отношения с тамошними литераторами, более того, с немецкой литературой вообще. Всего ближе он сошелся с Рамлером и даже перенял его манеру читать стихи. Ему было знакомо и все написанное Гетцем, в те годы еще не пользовавшимся известностью среди немцев. Гетц Иоганн Николаус, поэт-анакрионтик той поры. По его настойчивым представлениям, в Поддаме был напечатан девичий остров этого поэта, позднее попавший в руки короля, который благосклонно о нем отозвался. Едва мы успели в общих чертах обсудить наиболее острые проблемы немецкой литературы, как я к большому своему удовольствию узнал, что фон Кнебель в настоящее время служит в Веймаре воспитателем принца Константина. До меня уже доходили благоприятнейшие вести о веймарской жизни. Многие из побывавших в Веймаре приезжали к нам. Они были живыми свидетелями того, что герцогиня Амалия, для воспитания своих сыновей избирает людей наиболее достойных, что и Эмский университет через лучших своих профессоров тоже содействует этой благородной цели, что вышепоименованная государыня не только покровительствует искусством, но сама ревностно и успешно занимается ими. Дошел до нас слух и о том, что Вилан пользуется особой милостью двора, А немецкий Меркурий, печатающий работы ученых из разных земель, немало приумножает славу города, в котором он издается. Там находится один из лучших немецких театров, знаменитый не только своими актерами, но и авторами, работающими для него. Увы, всем этим прекрасным учреждением и начинанием теперь грозила, если не опасность, то долгий застой из-за страшного пожара, уничтожившего дворец в мае этого года. Однако веймарцы верили в своего наследного принца и были убеждены, что не только эта беда будет исправлена, но, несмотря на нее, и все другие их упования сбудутся в недалеком времени. Когда я почти как старый знакомый стал расспрашивать Кнебеля о всех этих лицах и учреждениях, а потом сказал, что хотел бы поближе ознакомиться с тамошними обстоятельствами, мой гость любезно ответил, что ничего не может быть легче так как наследный принц со своим братом-принцем Константином только что прибыли во Франкфурт и желают меня видеть. Я тут же заявил о готовности засвидетельствовать им свое почтение, и мой новый друг заметил, что это надо сделать незамедлительно, так как пребывание принцев во Франкфурте рассчитано на краткий срок. Чтобы поскорее приготовиться к визиту, я свел его вниз к своим родителям. Удивленные его прибытием и поручением на него возложенным, они с удовольствием вступили с ним в беседу. Затем я поспешил вместе с ним к молодым принцам, которые приняли меня весьма непринужденно и дружелюбно. Граф Герц, воспитатель наследного принца, кажется, тоже рад был со мной познакомиться. Разговор тотчас зашел на литературные темы, и случай дал ему благоприятный оборот, так что вскоре он сделался значительным и плодотворным. Дело в том, что на столе лежали патриотические фантазии Мезера, вернее их первая часть, только что сброшурованная и еще не разрезанная. Мне эти фантазии были хорошо известны, остальные же их почти не знали. Воспользовавшись своим преимуществом, я сделал подробную о них реляцию – что послужило отличным поводом для беседы с молодым герцогом, твердо решившим творить добро на своем высоком посту. Эта вещь Мезера, как по содержанию, так и по своей направленности, не может не представлять величайшего интереса для каждого немца. Если германской империи ставили в упрек раздробленность, анархию и бессилие, то с точки зрения мерзера Множество мелких государств как нельзя лучше способствовало распространению и развитию культуры в соответствии с географическим положением и прочими особенностями отдельных земель. Мезер, взяв за основу город и епископат Оснабрюк, и далее включив в сферу своих наблюдений Весфальский округ, сумел не только отобразить их взаимосвязь со всей империей, Но рассматривая их положение, увязать прошлое с настоящим, вывести одно из другого и таким образом убедительно показать читателю, какое из нововведений достойно похвалы и какое порицание. Это давало возможность любому правителю применять теории Мезера к своей местности и основательно изучив политическую ситуацию своего государства, а также его связи с соседями и с империей в целом, составить себе наилучшее суждение о настоящем и будущем такового. Далее разговор зашел о различии между верхней и нижнесаксонскими государствами, где и натуральные продукты, и нравы, и обычаи, и законы с давних времен носили самый разный характер, изменяясь в зависимости от формы правления и религии. Мы пытались поточнее разобраться в существующих различиях, но при этом выявилось, сколь важно иметь перед глазами достойный образец, который, если не вникать в частности, а обращать внимание лишь на метод, положенный в его основу, может быть применен к самым разнообразным случаям и потому чрезвычайно плодотворен для выработки собственного суждения». За столом мы продолжали этот разговор, и похоже, что у моих хозяев сложилось обо мне даже лучшее мнение, чем я заслуживал. Вместо того, чтобы стараться свести беседу к работам, которые мне удалось осуществить, и привлечь нераздельное внимание к роману и пьесе, я в лице Мезера, казалось, отдал предпочтение тем писателям, чей талант, исходя из практической жизни, Тут же благотворно на нее воздействует, тогда как, собственно, поэтические творения, парящие над областью нравственного и чувственного, лишь косвенно и как бы случайно приносят нам пользу. В этой застольной беседе, как в «Тысяча и одной ночи», одна значительная тема вдруг вплеталась в другую и брала верх над нею, а другая, едва зазвучав, растворялась в небытии. Проследить за ней уже было невозможно. Итак, поскольку пребывание принцев во Франкфурте было кратковременным, с меня взяли слово, что я буду сопровождать их до Майнца и там проведу несколько дней. Я охотно принял это предложение и поспешил домой поделиться радостной вестью с родителями. Моему отцу она однако пришлась не по вкусу. Неуклонно следуя своим убеждениям имперского бюргера, Он всегда сторонился сильных мира сего, и несмотря на то, что ему приходилось поддерживать деловые связи с управляющими соседних князей и помещиков, с их патронами он ни в какие личные отношения не вступал. Напротив, придворная жизнь всегда давала ему материал для насмешек, хотя он даже любил, чтобы ему возражали, требовались, чтобы возражения были остроумные и меткие. Мы не оспаривали его проку-а-йове, проку а, йове, проку а но уверяли, что важно не откуда бьет молния, а куда она бьет. Он же в ответ приводил старинную пословицу. «С господами не ешь вишен, не то косточками закидают». Проку-а-йове, проку-а-фулмины, чем дальше от Юпитера – тем дальше от молнии, латинский. Мы возражали, еще того хуже есть из одной корзины со сладкоешками. Отец этого не отрицал, но и тут не лез в карман за пословицей, долженствующий поставить нас в тупик. Пословицы и поговорки исходят, как известно, от народа. Будучи подневольным, он, по крайней мере, не хочет держать язык за зубами тогда как в высших слоях общества себя тешат не разговорами, а делами. И далее, поскольку чуть ли не вся поэзия 16-го столетия проникнута довольно крутой дидактикой, то в нашем языке нет недостатка в серьезных и шутливых речениях, нацеленных, так сказать, снизу вверх. Но мы, молодежь, упражнялись в обратном, и, не весь что вообразив о себе, принимали сторону высших и метили уже сверху вниз. Здесь я приведу несколько таких, опровергающих друг друга речений. А. Не все ли равно, что двор, что ад? Б. Там греется много славных ребят. А. Себе хозяин я сполна, ничья мне милость не нужна. Б. А разве милость так обидна? Коль сам даешь, так брать не стыдно. А. Ведь при дворе житье — могила. Не смея чесать, где укусила. Б. Оратор вся к народу брешет. Где не кусала, там он чешет. А. Кто рабство выбрал, тот пропал, пол жизни даром потерял. Так будь что будет, он считает, и весь остаток в трубу вылетает. Б. Кто действует князьям в угоду, тот процветает год от году. Кто сделал ставку на народ, зачахнет ровно через год. А. Коль рожь на поле поднялась, смотри, беда бы не стряслась. Начнешь доходы считать до жнитва, пропала, брат, твоя голова. Б. Коль рожь цветет, то и нальется. Уж так от старины ведется. А если град ее побьет, другая через год зайдет. А. Хочешь дома быть царем, не пускай чужого в дом. Детей воспитывай с женою, расти отменный виноград, И много обретешь отрад, такую скромную ценою. Б. Тебе, хозяин, не втерпешь, глупец, куда ж ты удерешь? Оставь напрасные потуги, ведь ты на поводу супруги, а та боится сыновей. Вот ты и раб семьи своей. Когда я сейчас по старым памятным запискам собирал эти стишки, мне в руки попались и другие наши веселые упражнения в том же роде. К любой старинной немецкой поговорке мы придумывали свою, утверждавшую обратное, но не менее справедливую. Небольшая подборка этих поговорок могла бы со временем в качестве веселого эпилога кукольной комедии заставить зрителей пораскинуть мозгами. Но все эти возражения не могли изменить взглядов отца. Сильнейший свой аргумент он обычно приберегал к концу разговора и тогда начинал яркими красками расписывать историю о Вольтере и Фридрихе Великом. Как и от непомерных милостей, фамильярности, взаимных любезностей, в один прекрасный день не осталось и коледа. И все мы стали зрителями удивительнейшего спектакля. Великий поэт и писатель, по ходатайству резидента фрейтага и согласно приказу бургомистра Фихарда, был арестован солдатами вольного города Франкфурта и некоторое время содержался под стражей, В гостинице роза нацели. На, на это многое можно было бы возразить. В частности, что Вольтер и сам тут был не без греха, но из почтительности к старшему мы каждый раз признавали себя побежденными. Поскольку и в данном случае были выдвинуты те же самые аргументы, я не знал, как поступить. В конце концов, отец стал уже напрямки предостерегать меня, уверяя, что Приглашение сделано лишь для того, чтобы заманить меня в ловушку и отомстить за мою выходку против осыпанного милостями Виланда. Как ни был я убежден в противном, как неясно я видел, что этот достойный человек напуган давним своим предубеждением и своей ипохондрической фантазией, я не хотел идти ему перекос. Но с другой стороны... Не мог сыскать предлога, который позволил бы мне, не выказав себя неучтивым и неблагодарным, взять назад свое обещание. Но виду Фрейлин фон Клеттенберг, к которой мы всегда прибегали в подобных запутанных случаях, была больна и не поднималась с постели. Она и моя мать всегда были верными моими союзницами, и я прозвал их Совет да любовь. Первая светло и проникновенно взирала на земные дела и для нее легко распутывалось то, что нам, простым смертным, казалось безнадежно запутанным. Как правило, она умела указать верный путь именно потому, что смотрела сверху на лабиринт и сама не блуждала в нем. Но если решение уже было принято, мне можно было во всем положиться на готовность и энергию матери. Так же, как ее подруги прозорливость, Ей на помощь приходила вера, и поскольку веселье души никогда ей не изменяло, она умела изыскивать средства для осуществления желаемого и намеченного. Я и на этот раз упросил ее отправиться к больной подруге за советом и поучением, И поскольку та высказалась в мою пользу, матери оставалось лишь добиться согласия отца, который в конце концов уступил ей, правда скрипя сердце. Итак... Холодным зимним днем в условленный час я прибыл в Майнц, где меня радушно встретили молодые принцы и сопутствующие им кавалеры. Нам вспомнилась наша французская беседа, мы стали договаривать недоговоренное, а когда речь дошла о новейшей немецкой литературе и дерзких выступлениях некоторых литераторов, естественно, был упомянут и пресловутый фарс «Боги, герои и Виланд». Причем я сразу же с радостью отметил, что все к нему относятся весело и просто. Меня, понятно, заставили рассказать, как, собственно, возникла эта шутка, привлекшая к себе столь большое внимание. И я волей-неволей должен был признаваться, что мы, истые жители Верхнерейнской области, не знаем меры в своих симпатиях и антипатиях. На Шекспира у нас молятся. Вилан же... При его решительной склонности охлаждать восторги, да и вообще портить игру себе и читателям, в примечаниях к своему переводу из Шекспира за многое хулил великого писателя. И при том словах, очень нас рассердивших, не говоря о том, что эта хула в наших глазах умаляла достоинство его работы. С тех пор Виланд, высоко почитаемый нами поэт и переводчик, которому мы столь многим были обязаны, стал считаться у нас капризным, односторонним и предвзятым критикам Ко всему он еще ополчился на наших кумиров, греков, и этим пуще разжег нашу неприязнь. Известно ведь, что греческим богам и героям присущи не столько нравственные, сколько просветленные физические свойства, отчего они и служат великолепнейшими прообразами для художников. Вилан же в своей «Альцесте», придал героям и полубогам вполне современный характер. И против этого ничего нельзя было бы возразить, ибо каждый волен приноравливать поэтическое наследие к своим целям, к своему образу мысли. Однако в письмах по поводу этой оперы, опубликованных им в Меркурии, он, по нашему мнению, слишком пристрастно превозносил такую трактовку, и не желая признавать грубоватую, здоровую естественность, Лежащую в основе древних произведений, безответственно погрешил против превосходного стиля их авторов. Альцеста, драма Вилланда, 1773 год. Не успели мы с горячностью обсудить в нашем маленьком кружке обвинения, нами же ему предъявленные, как уже привычная страсть все драматизировать вновь напала на меня и в воскресный вечер за бутылкой доброго бургунского вина я в один присед написал эту пьеску от начала до конца. Мои приятели, при всем присутствующие, пришли от нее в неописуемый восторг, и я тут же отослал рукопись Ленцу в Страсбург, который, в свою очередь, видимо, ею восхитился и заявил, что надо немедленно ее печатать. После недолгой переписки я дал свое согласие, и он поспешил отдать ее типографщику. Лишь много позднее я узнал, что это был первый его шаг во вред мне, первая попытка очернить меня в глазах читающей публики. Но в то время мне это даже в голову не приходило. Так простодушно и обстоятельно поведал я новым своим покровителям о невинном происхождении этой пьесы. И желая вполне убедить их, что ни о какой злонамеренности здесь и речи не было, рассказал им еще об окренившейся в нашем кружке манере весело и дерзко друг на другом подтрунивать и подсмеиваться. Мои собеседники от души веселились и восторгались тем, что мы не давали друг другу почить на лаврах. По этому поводу они вспомнили обычаи хлебустьеров, которые так страшились изнеженности, что в часы затишья после грабежей и кровопролитных схваток Их предводитель разряжал пистолет под пишественным столом, дабы и в мирное время они не забывали о боли и ранах. Мы так и эдак прикидывали злополучную историю с Виландом, и под конец мне посоветовали написать ему дружественное письмо. Я же с тем большим удовольствием воспользовался представившимся случаем, что Вилланд в Меркурии весьма либерально отозвался о моей мальчишеской выходке и, как всегда, это делал умело и остроумно положил конец литературной междоусобице. Немногие дни моего пребывания в Майнце протекли приятнейшим образом. Когда мои новые покровители отправлялись с визитами или на парадные обеды, я оставался со свитскими, писал портреты, Или катался на коньках по замерзшим крепостным рвам. Переполненный всем тем добрым, что мне встретилось в этой поездке, я вернулся домой с намерением в подробном рассказе излить свою душу. Но меня встретили растерянные, огорченные лица. Скончалась наша подруга, Фрейлин фон Клетенберг. Я был потрясен ибо в настоящем моем положении нуждался в ней более чем когда-либо. Меня успокаивали, заверяя, что ее святую жизнь завершила благочестивая кончина, и что ясность этой верующей души не оморочилась до смертного часа. Но еще и другое препятствие стало на пути моего откровенного рассказа о днях Майнца. Отец, вместо того, чтобы радоваться счастливому исходу этой маленькой авантюры, упорно стоял на своем и твердил, что все это со стороны веймарцев — сплошное притворство, и что мне надо держать ухо востро, как бы не воспоследовалось что-нибудь похуже. И так мне осталось рассказывать о Майнце только своим молодым друзьям, и тут уж я не поскупился на подробности» но вышло так, что их дружеские чувства и самые добрые намерения привели к весьма нежелательным последствиям. Вскоре появился памфлет «Прометей и его рецензенты», тоже в драматической форме. «Прометей и его рецензенты» «Прометей, Девкарион и его рецензенты» — литературный фарс Вагнера, изданный анонимно. «Прометей» — это Гёте. Девкалеон, Вертер, остальные действующие лица, рецензенты Вертера, из коих Меркурий, очевидно, Виланд, издатель немецкого Меркурия. Все признали автором этого фарса самого Гёте, что было ему особенно неприятно после примирения с Виландом. Не я, а Генрих Леопольд Вагнер сочинил и написал Прометея без моего участия, «Без моего ведома», писал Гёте во французском ученом-вестнике от 22 апреля 1775 года. В нем автору вздумалось проставлять в диалогах вместо имен действующих лиц маленькие фигурки, гравированные на дереве. тремя этими сатирическими изображениями тех критиков, которые высказывались в печати о моих работах и обо всем, что имело отношение к таковым. Здесь альтонский почтальон без головы трубил в свой рог, сидя на лошади. Там рычал медведь, здесь гоготал гусь, Меркурий тоже не был забыт. Эти дикие ручные твари, вторгшиеся в мастерскую скульптора, тщили сбить его с толку но он не слишком-то обращал на них внимание и ретиво продолжал свою работу, отнюдь не скрывая того, что он задумал. Эта нежданно-негаданная всплывшая шутка больше всего поразила меня тем, что, судя по стилю и тону, несомненно, должна была принадлежать кому-нибудь из нашего кружка. Более того, пьеску вполне можно было принять за мое собственное произведение». Но всего неприятнее было то, что Прометей сделал достоянием гласности кое-что, относившееся к моему пребыванию в Майнце и к тамошним разговорам, иными словами, то, что мог знать только я один. Это меня убедило, что автор принадлежит к самому близкому мне кругу, и собственными ушами слышал мои пространные рассказы о событиях и приключениях Майнце. Каждый из нас пристально вглядывался в другого, и каждый подозревал всех остальных. Неведомый автор, как видно, сумел хорошо замаскироваться. Я ругал его, на чем свет стоит. Очень уж мне было досадно, после столь милостивого приема и столь серьезных бесед, после моего доверительного письма, Виланду снова подать повод к недоверию и нажить себе новые неприятности. Впрочем, неизвестность длилась недолго. Однажды, когда я, расхаживая из угла в угол по своей комнате вслух читал эту книжонку, мне вдруг послышался в ее оборотах и в самом ходе мысли голос Вагнера. Так оно и было. Я тотчас же ринулся к матери сообщить ей о своем открытии, но она призналась, что ей уже все известно. Автор, испугавшись злополучного успеха своего, как он полагал, доброго и похвального намерения, Открылся ей, чтобы просить о заступничестве, если я и впрямь думаю исполнить угрозу, которая сорвалась у меня с языка, прекратить всякое общение с человеком, злоупотребившим моим доверием. Ему на пользу пошло то, что я сам это обнаружил, и, испытывая приятное чувство, всегда сопровождающее подтвердившуюся догадку, был расположен к примирению». Словом, грех послужил доказательством моего чутья, и уже потому заслуживал прощения. Между тем публику не так-то легко было убедить, что я не приложил руки к этому делу, и что автор пьесы Вагнер. Все считали, что ему не по плечу такая разносторонность, и никто почему-то не подумал, что все в течение долгого времени, бывшее предметом обсуждений и шуток, в на язык компании, он мог подметить, усвоить и затем в общепринятой манере преподнести читателю, не будучи даже особенно одаренным человеком. Так мне пришлось сейчас, еще чаще приходилось впоследствии расплачиваться не только за собственные глупости, но и за легкомыслие и чрезмерную торопливость моих друзей.